Глава шестая Смерть приходит на дом В мертвые часы между полуночью и рассветом снегопад все усиливался. Кэл сидел в отцовском кресле у дальнего окна и смотрел, как кружатся снежные хлопья. Он знал по опыту, что не сможет заснуть. Он посидит здесь, глядя в ночь, пока не загромыхает первый утренний поезд. Рассвет начнется через час или около того часа, Хотя при таких снеговых тучах заря будет тусклее обычного. Кэл подождёт до половины восьмого, а потом поднимет трубку и наберёт номер Глюка. В последние дни он проделывал это регулярно. Звонил из дома и из пекарни с одним и тем же результатом. Глюк не отвечал. Глюка не было дома. Кэл даже просил, чтобы проверили исправность телефонной линии, но никаких технических проблем не было. Просто на другом конце никто не поднимал трубку. Возможно, пришельцы, за которыми Глюк так долго охотился, наконец-то раскрыли ему свои объятия. Стук в дверь заставил его подняться на ноги. Он взглянул на часы. Чуть больше половины четвёртого. Кого принесло в такую рань? Кэл вышел в прихожую. С той стороны двери раздался такой звук, будто там что-то спалзло. Кто-то хочет вломиться в дом? Кто там? Спросил он. Не услышав ответа, Кэл подошёл к двери поближе. За ней больше ничего не скользило. Однако стук, уже совсем слабый, повторился. Он отодвинул за софу и снял цепочку. Шум затих. Поддавшись любопытству, Кэл отбросил предосторожности и открыл дверь. Она широко распахнулась от веса привалившегося к ней тела. С некой бальзам дебона упали на коврик с надписью Добро пожаловать. Только когда Кел опустился на корточки, чтобы помочь упавшему человеку, он узнал это искажённое болью лицо. Один раз Дебона перехитрил огонь, но на этот раз огонь добрался до него и отомстил за прошлое поражение. Кел дотронулся до щеки Канатаходца. От его прикосновения веки Дебона затрепетали и глаза открылись. Кел: "Я вызову скорую". "Нет", возразил Дебона. "Здесь опасно оставаться". У него было такое выражение лица, что Кэл сразу оставил эту мысль. "Схожу за ключами от машины", сказал он. Когда Кэл возвращался к входной двери с ключами в руках, по его телу прошла судорога, и внутренности в внутренности завязался узел. Он знал это ощущение по своим снам. Оно означало, что монстр где-то рядом. Кэл выглянул на заснеженную улицу. На улице, насколько он мог заметить, никого не было. Стояла такая тишина, что было слышно, как гудят на морозе засыпанные снегом фонари. Однако сердце упоредилось судороги в внутренности, и оно бешено билось. Когда он снова опустился на колени рядом с Дбона, тот вроде бы на время справился с болью. Лицо его было отрешённым, голос тоже, что придавало его словам особенный вес. Он приближается, произнёс Дбона, он преследует меня. Собака залаяла в конце улицы. Лай звучал не жалобно, как у забытого на морозе вса, а тревожно. «Кто преследует?» — спросил Кэл, снова оглядывая улицу. «Бич! О, Боже!» Лай подхватили дворовые собаки по всему ряду домов. Наяву, как и во сне, чудовище было близко. «Надо бежать!» — решил Кэл. «Вряд ли у меня получится!» Кэл подсунул руку под спину Дебона и осторожно усадил его. Раны были глубокими, но не кровоточили, поскольку кровь запеклась от огня. Кожа на руках, на плече, на боку почернела. Лицо Дебона стало белее снега. Жар выходил из него волнами через пот и дыхание. "Я попробую довести тебя до машины", сказал Кел, поднимая Дебона на ноги. У раненого ещё остались силы, чтобы помочь ему. Однако он уронил голову Келу на плечо, пока они преодолевали дорожку. Меня коснулся огонь, прошептал Дебона. Ты выживешь. Он пожирает меня. Кончай болтать и иди. Автомобиль стоял в нескольких метрах от дома. Кел привалил Дебона к машине с пассажирской стороны, чтобы отпереть дверцу и продолжал оглядываться, пока неловкие пальцы возились с ключами. Снег валил всё гуще, и конца улицы плохо просматривалось. Дверца открылась. Кел обошёл машину, чтобы помочь Дебону сесть, затем вернулся к водительской двери. Когда он уже собирался сесть, собачий лай вдруг смолк. Дебон охнул. Собаки выполнили свой сторожевой долг и умолкли, озаботившись своим собственным спасением. Кел сел в машину и захлопнул дверцу. На лобовом стекле лежал снег, но не было времени очищать его. Об этом позаботятся дворники. Кел включил зажигание. Мотор зашумел, но почему-то не завёлся. Дебон рядом с ним произнёс: "Он уже близко. Тебе не нужно было подгонять". Он снова повернул ключ, но мотор отказывался заводиться. "Ну давай", уговаривал он. "Прошу тебя". Его мольбы были услышаны: с третьей попытки мотор заработал. Интуиция подсказывала ему, что надо нажать на газ и убраться с Cherrywood Street как можно скорее. Однако снег Густо падающий на многодневную ледяную корку затруднил бегство. Колёса то и дело прокручивались, машину бросало из стороны в сторону. Ярд за ярдом они ползли по белой дороге, а снег шёл такой сильный, что видимость снизилась почти до нуля. И только когда они добрались до конца Cherrywood Street, открылась печальная правда. Им мешала не только снежная пелена, в воздухе сгущался туман. Оно же был таким плотным, что огни фар не могли прорезать его. Чериот-стрит вдруг перестала быть частью королевства. Кел знал это место с детства, но теперь оно превратилось в неизведанную землю. Все детали ландшафта исчезли, город стал пустыней. Пустыня была владениями бича, и они потерялись в ней. Не видя дороги, Кел доверился интуиции и свернул направо. Но дебона вдруг подскочил на сиденье. Назад, завопил он. Что? Назад, господи, давай назад! Он вцепился обожжёнными руками в приборную панель, вглядываясь в туман. Он там, там. Кэл поднял голову, когда что-то огромное двинулось в тумане впереди, загораживая им дорогу. Оно проявилось и исчезло слишком быстро, чтобы разглядеть его целиком, но и того, что заметил Кэл, было достаточно. В своих снах он недооценил его. монстр был ещё огромнее и темнее он был бездонно пуст кэл пытался дать задний ход но паника обратила его попытки в фарс справа туман закручивался воронкой с какой стороны эта тварь появится в следующий раз или же она каким-то образом всё время остаётся вокруг них растелаясь туманом кэл хоун кэл покосился на своего пассажира Потомское слобовое стекло посмотрел на то, что заставило Дебона замереть на сиденье. Туман перед ними разошёлся в стороны, и из его глубины выступил бич. Это зрелище смутило Кела. Из мрака вышла не одна фигура, а две, нелепым образом соединённые воедино. Одним из двоих был Хобарт, однако сильно изменённый тем кошмаром, который завладел им. Кожа его побелела, кровь стекала струйками из множества ран, через которые в его тело входили и вырывались наружу линии силы, соединённые колёсами и арками огня. Эти колёса вращались внутри хобрта и протягивались ко второму телу, чудовищному монстру, возвышавшемуся над ним. Этот второй, на взгляд Кела, был сплошным парадоксом: белёсый, но чёрный, пустой, но сияющий. Совершенный в своей красоте, однако прогнивший гораздо сильнее, чем способна сгнить плоть. Живая цитадель из глаз и света, испорченная сверх всякой меры и поднимающая смрад до самых небес. Дебона рванулся к дверце и принялся дергать ручку. Дверца открылась, но Кэлл вцепился в Дебона и нажал ногой на педаль газа. В этот миг пелена белого огня расползлась перед машиной, закрывая собой бича. Передышка оказалась короткой. Машина отъехала всего на 5 футов, и бич снова оказался перед ней. Пока он приближался, Роберт невероятно широко открыл рот, и из его горла вырвался чужой голос. "Я вас вижу", сообщил он. В следующее мгновение земля под машиной как будто взорвалась. и автомобиль завалился на бок, на сторону водителя. Внутри все смешалось, лавина мелких вещиц обрушилась из бардачка и из приборной панели. А потом Дебона снова подергал дверцу и открыл ее. Несмотря на его раны, сказывались подготовка и проворство канатоходца, позволивший ему запросто выбраться из опрокинутой машины. «Убегай!» — крикнул он Кэллу. Тот все еще раздумывал, что ему делать. Когда же Кэлл выбрался из машины, Первое, что он увидел, это то, как Дебон исчезал в тумане, наступавшем со всех сторон со своей империей глаз. Второе, что он увидел, кто-то смотрел на него из этого тумана. Похоже, сегодня ночь встреч со старыми знакомыми, изменившимися под давлением обстоятельств. Сначала Дебон, затем Хоберт, и вот теперь Кэл не сразу в это поверил, Шэдуэл. Он видел множество ролей, которые играл Коми воежор. Благодушный торговец, даривший улыбки и обещания, мучитель и искуситель, пророк освобождения. Теперь Shadow сорвал все маски, и живущий в нём актёр остался без ангажемента. Безжизненные черты его лица прилипли к костям черепа, как грязное бельё. Лишь глаза. Они всегда были маленькими, но теперь казались всепоглощающими, всё ещё хранили отсвет былого огня. Шэдол смотрел, как Кэл выбирается из опрокинутой машины на обледенелую улицу. "Бежать больше некуда", произнёс коме-вое жор. Голос его звучал заторможенно, словно он давно не спал. "Он охотится тебя, где бы ты ни прятался. Он ведь ангел Муни, у него глаза бога". "Ангел этот?" Туман слева и справа дрожал как живой. В любой миг монстр мог вернуться. Однако вид Шэдуэла и его загадки удерживали Келла на месте. Ещё одна странность: что-то во внешности комьевого ижора изменилось, но он никак не мог пояснить, что именно. Его зовут Уриэль, сказал Шэдуэл. Огонь небесный, и он пришёл, чтобы покончить с магией. Это его единственная цель покончить с волшебством. «Раз и навсегда!» Туман снова задрожал, но Кэл, не отрываясь, смотрел на Шэдуэла, слишком заинтригованный, чтобы уйти. Неразумно стоять и выслушивать банальности, если могущественный ангел находится на расстоянии плевка отсюда. Но муни никогда не отличались практичностью. «Это мой подарок миру!» — возвестил Шэдуэлл. «Я уничтожу магов! Всех до единого! Как видишь...» Я больше ничем не торгую. Я делаю это из любви. При упоминании о торговле Кэл понял, какое изменение произошло в этом человеке. Пиджак шедуэла, волшебный пиджак полный иллюзий, разбивший сердце Брендона и без сомнения многих исчез. Его заменило пальто, безукоризненно скроенное, но не содержавшее в себе никаких чар. Мы покончим с нововведениями и обманами. Покончим совсем с этим. Пока он говорил, туман задрожал, и из него донёсся крик, затем резко оборвавшийся. Дебона, умирающий, но пока живой. Ты скотина, произнёс Кел. Меня обманули, ответил Шэдул, нисколько не задетый тоном Кела. Ужасным образом обманули. Соблазнили волшебством. — Заставили проливать кровь, чтобы я смог получить то, чем меня соблазняли. — А что ты делаешь сейчас? — выплюнул Кэл. — Опять проливаешь кровь. Шедл развел руками. — Смотри, у меня ничего нет, Кэл Хоун. Вот он, мой дар. Пустота. — Мне не нужны твои проклятые подарки! — Нет, нужны. В глубине души ты хочешь этого. Они ведь и тебя дурачили своим цирком, но теперь их выходкам придёт конец. В его голосе звучала искренность политикана, убеждающего соратников в разумности бомбового удара. Это бездушная искренность ужасала сильнее, чем истерика или прямое зло. Кэл осознал, что его первое впечатление было ошибочным. Шэдул актёр никуда не исчез. Он лишь отказался от привычной манеры игры, от гипербол и теперь обходился минимальными средствами. Так что его игра почти не воспринималась как представление. Но это всё-таки был спектакль. Это был его триумф, Шэдул как он есть. Туман начал клубиться с прежней энергией. Урель возвращался. Кэл еще раз взглянул на Шедуэла, чтобы раз и навсегда запомнить эту маску, развернулся и побежал. Он не видел, как Бич вышел из тумана, зато услышал, как взорвалась у него за спиной машина, почувствовал, как полыхнуло с жаром, и падающий снег превратился в теплую жижу. Он услышал голос Шедуэла, трескучий на трескучем морозе. «Я тебя вижу!» — так он сказал. Шедуэл лгал. Он не видел. Не мог увидеть. На сей раз туман стал союзником Кела. Он мчался сквозь него, не выбирая направления, лишь бы обогнать компаньона этого любителя делать подарки. Из тумана проступил какой-то дом. Кел не узнал его, но всё равно бежал по мостовой, пока не достиг первого перекрёстка. Перекрёсток он узнал и вернулся на Cherrywood Street с сложным маршрутом, который должен был сбиться со следа его врагов. Он не сомневался, что Шэдуэл догадается, куда он стремится, а живой туман, прикрывающий Бича, прошёл уже почти половину Чёрлёт-стрит. Эта мысль придала Каэлу сил. Он должен добраться до дома раньше пламени, ведь там осталась книга Сюзанны, сохранить которую она доверила ему. Дважды он поскальзывался на предательском льду, дважды поднимался. Ноги и руки и лёгкие болели, и снова бежал. На железнодорожном мосту он перелез через заграждение и вскарабкался по насыпи. Туман здесь редел, и обычный снег падал на безмолвные рельсы. Кэл уже явно видел задние дворы домов. Он челся, пока не достиг забора на задворках Отцовского дома. Перелез через забор и пробегая мимо голубетни, понял, что у него есть ещё одна обязанность, и он должен выполнить её перед побегом. Но сначала книга. Через сугробы в саду он добрался до чёрного хода и ввалился в дом. Сердце бешено колотилось о рёбра. В любой миг бич мог появиться здесь, и тогда это место, его родной дом, постигнет участь флоги. Нет времени собирать сентиментальные безделушки, осталось несколько секунд, чтобы взять с собой самое необходимое, и это в лучшем случае. Кел схватил книгу, своё пальто и кинулся на поиски бумажника. Взглянул в окно, и увидел, что улица за стеклом исчезла. Туман прижался холодным лицом к стеклу. Кэлл сунул в карман бумажник, снова промчался через дом и вышел тем же путем, каким пришел — через заднюю дверь и заросли кустов, которые его мать посадила много весен назад. У голубятни он остановился. Он не мог забрать с собой тридцать третьего и его подругу, но он мог дать им свободу, если они захотят. Птицы хотели... Они метались по опромёршей клетке, которую Кэл сам построил для них, и прекрасно чувствовали висевшую в воздухе опасность. Как только он открыл дверцу, они выпорхнули и взметнулись в небо, полетели сквозь снег вверх к спасительным облакам. Когда Кэл бежал вдоль насыпи, не обратно к мосту, а в противоположном направлении, он осознал, что может никогда больше не увидеть свой дом, оставшийся за спиной. А те мысли его пронзила боль, заставившая забыть о морозе. Он остановился и попытался запечатлеть в памяти всё, что видит: крышу, окна родительской спальни, сад, пустую голубятню. В этом доме он родился и вырос, стал таким, какой есть, плохо это или хорошо. Здесь жили его воспоминания об Элен и Брендоне, но всё-таки это просто кирпич и цемент. Что ж, пускай зло поглотит его, как поглотила фоба Удостоверившись, что хорошо запомнил эту картину, Кэл побежал дальше в снежную пелену. Не успел он преодолеть и 20 ярдов, как грохот взрыва возвестил о том, что он стал бездомным.